Глава седьмая. Гостиница была небольшой, всего на 8 номеров и по-домашнему приятной. Располагалась она в одноэтажном вытянутом здании с входом посередине. За деревянной дверью оказался небольшой вестибюль с креслами и стойкой ресепшн, за которой гостей с улыбкой встречала одетая в брючный костюм девушка. Арсений внес вещи — свой саквояж и рюкзак Люсинды, которая после небольшого спора все же позволила ему проявить рыцарские манеры. Конечно, Арсений особо не рассчитывал на симпатию со стороны Люси, но радовался уже тому, что она понемногу оттаивала. Служащая сверилась с компьютером и протянула им два электронных ключа. «Вам в то крыло? Оно полностью ваше. Правое занято другими отдыхающими. Вход в столовую здесь». Девушка махнула куда-то себе за спину, и только тогда Арсений заметил еще одну дверь, скрытую каким-то диковинным то ли деревом, то ли кустарником в объемной катке. Он задержал взгляд на растение подумав, что хотел бы себе такое в коллекцию. Может, удастся тайно умыкнуть росточек? «Пошли!» — сухо позвала Люсинда, подхватывая рюкзак и недовольно сверкнула глазами, будто догадалась о его преступных замыслах. Арсению оставалось только невинно улыбнуться и потопать следом. Идти далеко не пришлось. Сразу за дверью оказался холл с низкими креслами вокруг круглого столика, кофемашиной и чайником на специальной тумбе. За панорамным окном открывался вид на заснеженный лес, и это было так красиво, что Арсений замер, любуясь картиной. Марина подобрала идеальную гостиницу. Близко от нужного места, да еще такую приятную. Все номера в этом крыле были забронированы для них, включая пустующий, поэтому никто посторонний сюда заходить не будет. Горничная не в счет. А значит, холлу отводилась роль удобной рабочей зоны. Два кресла уже заняли Гера с Андреем. На столике разместились два ноутбука, кружки с чаем и ополовиненная пачка печенья. «А вот и смена!» — обрадовался хакер и поднялся. Поздоровавшись с Арсением за руку, он бросил дружелюбное привет Люсинде. Андрей тоже изобразил подобие улыбки, но слишком уж настороженной. От Арсения не скрылся мимолетный и, на удивление, цепкий взгляд нового сотрудника, которым тот просканировал вновь прибывших. Откуда взялся такой персонаж? Как добрались? Вежливо поинтересовался Андрей низким голосом, глядя не столько на Арсения, сколько на Люсинду. «Нормально», — буркнула в своей манере девушка и указала пальцем на двери номеров. «Куда нам?» «Третий и четвертый свободны», — охотно пояснил Гера. «Второй мой, но я через полчаса выезжаю. Тороплюсь к моим девочкам». Люсинда, понимающе кивнула и, не став задерживаться, отправилась с вещами к двери, на которой красовался номер три. Арсений тоже поднял объемный саквояж, который Андрей проводил любопытствующим взглядом. Номер был небольшим, но все необходимое для комфортного проживания присутствовало. Широкая кровать, письменный стол, глубокое кресло и ванна-джакузи. Арсений удовлетворенно щелкнул пальцами. Ему хотелось переодеться после дальней дороги, а еще лучше принять ванную, вылив в нее полфлакона пены. Но нужно было узнать новости. Поэтому он поставил возле кровати саквояж и поспешил в холл. «Камеры здесь, здесь и вот тут». Гера развернул монитор так, чтобы и и Арсению было удобно смотреть. Андрей в обсуждении не участвовал. Что-то набирал на клавиатуре второго ноутбука. Маринка заселилась в этот коттедж. Гера показал на черно белом изображении второй дом справа. Камеры есть в коридоре, столовой и фитнес-зале. еще на улице тут и тут. Марина в курсе. Макс ей все передал. Про сигналы помните? «Угу», — ответил за двоих Арсений. «А вот здесь кормушка, будто специально для партизанской почты», — заулыбался с намеком Гера. Арсений кивнул, а Люсинда спросила. «Как вам удалось установить камеры внутри?» Гера хохотнул и кивнул на Андрея. «У него отмычки, как у домушника. Вскрыл замок какой-то подсобки, мы влезли. Перед этим я хакнул в сеть у охранников и закольцевал изображение. Ненадолго, чтобы успеть похимичить». Рисковые, то ли с уважением, то ли с восхищением, протянула Люсинда и покосилась на Андрея. Тот не изменил своей позы, будто не понял, что разговор зашел о нем. Арсений, проследив за взглядом девушки, испытал легкое беспокойство, но постарался не заострять внимание на этом дурном, как неприятное послевкусие, ощущений. Тем более, что Люсинда уже отвлеклась на телефонный звонок. «Да, Марк, я на месте. Все хорошо. Раз ты позвонил, у меня к тебе есть пара вопросов». Андрей поднял голову и посмотрел на Люсинду. То ли ему помешал разговор, то ли он им заинтересовался. На этот раз уже Люси не заметила обращенного на нее взгляда. «Погоди, Марк, я включу громкую связь, чтобы все слышали». Она отняла от уха телефон и скользнула пальцем по экрану, после чего положила смартфон на стол. «Есть где записать?» — обратилась Люсинда к Арсению. Он метнулся в номер и схватил со стола сувенирный набор для гостей. Маленькую ручку с названием гостиницы и блокнотик. Люсинда дождалась его появления и задала брату первый вопрос. «Зоя и ее подруги решили задержаться на отдыхе спонтанно или заранее продлили проживание?» «Твой шеф уже устроил мне допрос на эту тему», засмеялся, но явно натянуто Марк. Он будто слегка нервничал. «Ну, видишь, ни одного его это интересует». «Не знаю, Люси», — после легкого вздоха ответил Марк. «Мы с Зоей в те дни прекратили общение, но, похоже, она с подругами планировала задержаться». Ее мама нашла в ее компьютере копии брони. Мы с Евгенией сейчас в очень натянутых отношениях, но она решила помогать». «Ясно», — Люсинда сделала в блокноте пометку. «А когда вы с Зоей были вместе, она упоминала это место? Не просила тебя отвезти ее сюда на отдых? Может, ее заинтересовала какая-то достопримечательность, легенда?» «Нет, ничего такого. Мы вместе ездили отдыхать на море в мае». Летом я был занят работой и, похоже, не уделял Зое должного внимания. Я не знаю, поехала ли она, потому что планировала отдых с подругами или решилась на поездку спонтанно после расставания. Каждое слово Марк подбирал с осторожностью, будто опасаясь выдать что-то личное. «Ясно. А почему вы расстались?» «Поняли, что у нас не выйдет крепкой любящей семьи», — ответил Марк явно заученной фразой арсений слушая его больше заострял внимание на интонациях чем на словах и зная брата люсинды понимал что тот волнуется история случившаяся с бывшей невестой явно выбила мужчину из колеи да еще наверняка евгения постаралась в случившейся беде обвинить марка на основании того что зоя отправилась в карелию залечивать душевные раны после разрыва с женихом запоздалый бунт внезапно брякнула люсинда что опешил марк Отец и твой брак спланировал. Уверена, что он твое расставание с невестой не принял всерьез. Разве что ему вдруг стал невыгодным союз с Улановыми. В трубке повисла долгая пауза. Гера тихо присвистнул. Арсений с беспокойством покосился на замолчавший телефон, с трудом справляясь с порывом схватить смартфон Люси и что-то сказать Марку. «Только вот что? Извиниться за примату Люсинды?» «Оправдаться за ее бестактность, чтобы Марк не сорвался на сестру?» Чем дольше тянулась пауза, тем сильнее ерзал на месте Арсений. Андрей вовсе перестал делать вид, что занят работой, развернулся к ним и с легкой усмешкой наблюдал за Люсиндой. «Хм, Люси, это не имеет отношения к тому, что случилось с Зоей», — отчеканил Марк. «Извини, вырвалось. Ты обвиняешь меня во всех бедах!» Неожиданно взорвался Марк. «Я-то в чем виноват? Я всегда был на твоей стороне и пытался помочь. Я уже извинилась!» Тоже повысила голос Люсинда, и ее бледные щеки залились румянцем. Сама того не осознавая, она в этот момент была очень хорошенькой, просто красавицей. И, похоже, это отметил не только Арсений. По обезображенному шрамам лицу нового сотрудника скользнула тень то ли сочувствия, то ли интереса. Ладно, принимается, выдавил Марк. Что касается твоего вопроса, то отчасти ты права, брак выгоден нашим отцам, но мы с Зоей решили не портить себе жизнь. Мы друг к другу очень хорошо относимся, пытались даже играть в пылка влюбленных, но, увы, если тебе так хочется, то считай наш разрыв запоздалым бунтом. Тогда я на твоей стороне, еле слышно добавила Люсинда, и арсений понял что гвоздовскому младшему еще предстоит отстаивать свое право на личную жизнь что ты еще хотела узнать вполне миролюбиво поинтересовался марк пока ничего но если будут вопросы позвоню хорошо береги себя твой начальник сказал что рядом с тобой надежные телохранители марк усмехнулся в трубку и люсин скользнув взглядом по снова занявшемуся делом андрею слегка улыбнулась он не соврал Арсений перехватил неожиданно сочувственный взгляд Геры и едва сдержал порыв подняться и вернуться в номер. Люсинда же развернула ноутбук к себе, ткнула пальцем в монитор и задала какой-то вопрос хакеру. Впрочем, случился небольшой праздник и на улице Арсения, когда Люсинда проголодалась и свое желание перекусить изъявила вслух. При этом она покосилась на шамана, будто приглашая его в компанию. Гера к тому времени ушел собираться в дорогу, Андрей так и сидел, уткнувшись в ноутбук и не замечая ничего вокруг. По пути в столовую Лиси задержалась у стойки ресепшн и спросила, есть ли в наличии буклеты и брошюры с описанием местных достопримечательностей. Администратор с готовностью выложила несколько глянцевых листочков и на следующий вопрос о легендах ответила, что можно поинтересоваться в городской библиотеке, которая находится примерно в 20 минутах езды отсюда легенды нам нужно раскопать все об этом месте пробормотала люсинда сворачивая буклеты в трубочку здесь столько мифов, что мы можем изучать их месяцами попытался чуть пригасить ее пыл арсений я о конкретном месте говорю сверкнула зелеными глазами люсинда и толкнула нужную дверь столовая на самом деле оказалась симпатичным кафе с барной стойкой и несколькими столиками. Вышедшая к гостям женщина в фартуке поинтересовалась, чего им хочется. Но предупредила, что ужин будет через час, а пока можно вкусно пополничать. Женщина перечислила выпечку, какая была в наличии, и Люсинда к черному чаю выбрала сладкую булочку, а Арсений попросил ватрушку и какао. «Почему подруги задержались?» — без всякого перехода спросила Люсинда, когда они заняли столик возле окна. «Им просто могло понравиться это место». Девушка едва слышно фыркнула, словно не соглашаясь. «Ты ведь тоже почувствовал, что в Зое будто не было души». «Настоящая душа покинула это тело», — процитировал Арсений тот ответ, который пришел ему в доме Улановых. «Настоящая душа. Хм, настоящая», — задумчиво пробормотала Люси, но ее отвлекла подошедшая к столику женщина с подносом в руках. «Надо искать легенды, мифы, сказки о мертвецах, духах и сущностях, похищающих у людей души», — сделала вывод Люсинда, пододвигая к себе чашку. Но Арсений опередил девушку и, чуть привстав, налил ей чаю из чайника. Вместо благодарности она вдруг посмотрела на него серьезным взглядом и чуть вскинула брови. «Спасибо, хоть не запротестовала». Люсис похватилась, вытащила телефон и набрала кому-то сообщение. Она будто специально разводила несвойственную ей суету. «Чувствовала себя неуютно в обществе Арсения?» «Написала Максу, что мы доехали и все такое», пояснила Люсинда и отвернулась к окну. Весь полдник девушка молчала. Но в тот момент, когда Арсений допил какао, она встрепенулась, словно очнулась от дремоты. «Завтра поговорим с врачом, который засвидетельствовал смерть Полины. Поедем к нему вместе, будто пара». «По легенде, мы приехали отдыхать, но я повредила спину. Придумай, как разговорить врача. Лучше, если диалог вести будешь ты, чтобы я не отвлекалась. Я пойму, где он врет, а где говорит правду». «Хорошо», — покладисто согласился Арсений, стараясь не выдать радости. Он ни на что не надеялся. Ему и надеяться-то было нельзя в его ситуации. Но план Люсинды ему понравился. «Если хорошо, то пойдем». «Нам еще искать всякие легенды». Расположившись втроем, включая Андрея, в холле, каждый за своим ноутбуком, они читали сказки и мифы, иногда обмениваясь короткими комментариями. Но ни одна легенда не казалась им подходящей. Андрей иногда отвлекался на изображения с камер и сообщал, что объект ужинает, идет по коридору, заходит в домик. Волосы Марина оставила распущенными, значит, о помощи не просила». Около девяти вечера Люсинда объявила, что отправляется отдыхать. Арсений тоже задерживаться не стал. Спать не хотелось, но побыть одному требовалось. Первым делом он набрал номер, который выучил наизусть, выслушал, что ему сказали, и кивнул своему отражению в зеркале ванной. «Меня несколько дней не будет. Когда вернусь, не знаю», — предупредил он. Абонент заверил, что пока все остается под контролем. «Надолго ли?» Отложив телефон на край умывальника, Арсений задумчиво поскреб шершавый подбородок. Самое время было отдохнуть, но расслабиться мешала непонятная тревога. Было ли дело в телефонном разговоре? Или в Люсинди, и в тех мимолетных взглядах, которыми она несколько раз обменялась с новым сотрудником, по-своему привлекательным, несмотря на шрам? Не кстати, вспомнила, что Люсинди нравились такие вот «простые мужики», пролетариаты, а не богатые мажоры. Впрочем, ее личная жизнь никак не должна его волновать. Арсений вздохнул и вытащил электробритву. Обычно бритье его успокаивало, но сегодня жужжание машинки раздражало. Кого он обманывает? Дело не в Люсинде и не в телефонном разговоре. Была еще одна тема, которая сильно беспокоила. Арсений быстрым шагом вышел из ванной и замер над раскрытым саквояжем. Место, куда они приехали, было благодатным для общения с духами, но за окном чернела темнота. Ни в лес, ни к озеру не отправишься. Остается гостиница, в которой хотелось бы вести себя неприметно. Но ничего другого не оставалось, как провести ритуал здесь. Арсений достал две погремушки, внешне напоминающие два небольших бревнышка, наполненных высушенными семенами. Звучание инструмента было тихим, нежным и немного напоминало журчание воды. Арсений аккуратно встряхнул один маракас и замер, словно ожидая реакции соседей. Но Люсинда уже не удивляли его чудачество, а что подумает Андрей, Арсения нисколько не волновала. Встряхивая поочередно берестяные бревнышки, он крутанулся вокруг своей оси, и мягко сделал в сторону шаг. Гостиничный номер был небольшим, но пространства хватало для плавного танца, который постепенно уводил Арсения из реальности в мир духов. Шорох перекатывающихся внутри берестяных бревнышек семян становился все громче, а собственные мысли — тише. Очертания комнаты таяли, уступая место другим картинам. Пустой земляной дороге, ведущей куда-то вниз, неясным тенем, которые Арсений замечал угловым зрением. «Иди за ней!» Различил он сквозь потрескивающий ритмичный звук погремушек чей-то безликий голос и тогда заметил Марину. Его вновь обожгло тревогой, и с каждым пройденным метром чувство надвигающейся беды только усиливалось. Девушка быстро отдалялась, Арсений следовал за ней, почти утратив связь с реальностью, в которой его тело кружило по гостиничному номеру под сухой ритм. Он боялся упустить из виду Марину. Чего бы это ему ни стоило, но ее нужно задержать, не пустить туда, куда она по незнанию отправилась. Марину звал Нижний мир, населенный не только душами умерших, но и зловредными духами. И если она окажется там, выбраться не сумеет. «Стой!» — не выдержал Арсений. Дорога из пологой превратилась в крутую. Девушка расставила руки для равновесия и чуть нагнулась вперед, чтобы не оступиться. «Марина!» Она не оглянулась и, оскальзываясь насыпающихся под ботинками камешках, продолжила спуск к тускло мерцавшему слюдяному озеру. Арсений понял, что они будто находятся в разных измерениях. Девушка его не видит и не слышит, а он может только наблюдать за ней. Марина подошла к озеру, оказавшемуся заполненной туманом бездной. То, что Арсений принял за блеск темной воды, было мерцающей чешуей рыбоподобных чудищ. Твари разевали широкие, как у самов рты, шевелили усами и били раздвоенными хвостами. Их внешность пугала, но Арсений понимал, что эти рыбины — самые безобидные обитатели озера. Он тихо застонал от бессилия, «Что можно сделать?» Марина уже отправилась дальше. Ее ноги по щиколотке погрузились в туман, возле левой лодыжки вынырнул очередной сом и распахнул широкую пасть. «Марина!» Снова завопил Арсений, когда ему не удалось ухватить девушку за руку. Она, наконец, что-то почувствовав, оглянулась, и Арсений увидел, что ее глаза закрыты. Марина спала. В своей реальности она крепко спала. Ее тело, скорее всего, лежало на кровати, а душа отправилась в мир зловредных духов и мертвых. Трансформация. Это чертова трансформация. Когда туман достиг колен девушки, Арсений встрепенулся от простого решения, которое от чего-то не сразу пришло ему в голову. В Марине частичка его силы, и будить нужно не саму девушку, К тому же это чревато, если ее душа сейчас путешествует, а эту самую силу в ней. Однажды у него это получилось, значит, выйдет и сейчас. Он пошел с Мариной рядом, пытаясь сосредоточиться не на обитателях озера, а на том, чтобы направить к девушке поток своей силы и вызвать ответный. В тот момент, когда туман почти достиг его груди, а Марину скрыл по плечи, Арсений смог пробиться к ней и взять ее за руку. Не открывая глаз, Марина послушно развернулась за ним к берегу. Не выпуская ее запястья, Арсений аккуратно вывел девушку наверх все тем же непростым путем, Затем довел фантом до домика, в котором поселилась Марина, убедился, что ее тело и душа соединились, и вынырнул из видения в свою реальность. От трясения погремушками болели запястья. В танце Арсений успел снести стул и не заметить этого. Сам он взмок от пота. Сердце бешено колотилось, в ушах шумело. Он без сил рухнул на кровать, но растянуться на постели ему не дал требовательный стук. На подгибающихся ногах Арсений приблизился к двери и ничуть не удивился, увидев на пороге Люсинду. С полминуты они молча изучали друг друга, после чего Люси хрипло спросила. «Ты в порядке?» «В полном», — выдавил улыбку он, Но Люсинда только нахмурилась. Заглянув ему за спину, она дернула тонкими ноздрями, будто принюхиваясь. Наверняка проверяла, не поджег ли он что. Хорошая же у него слава. Не знаю, что ты тут устроил, но она не договорила и строго посмотрела на него: Я сильно шумел? спросил он, хоть и так уже стало понятно. Люсинда неопределенно мотнула головой и добавила. Как сказать? Спать мешал извини ладно раз ты в порядке то я пошла постараюсь заснуть ты тоже давай завтра много работы и не успел он что либо сказать как она уже развернулась и скрылась в соседнем номере шаман прикрыл дверь и дурашливо улыбнулся впрочем улыбка тут же сползла с лица когда арсений увидел маячивший огонек на телефоне и прочитал сообщение вот черт Тихо выругался он и перезвонил.